Как мне и просьба, и любовь велят, просьба исходит от Беатричи. Любовь может быть понята как любовь Беатриче, или же как любовь самого Бернарда. Владычица небес, поком я всей, горю душой, нам всячески поможет, Вняв мне Бернарду преданному ей. Как тот Кто из Кроации, быть может, придя узреть нерукотворный лик, Старинной жаждой умиленьем множит, И думает, чуть он пред ним возник, Так вот твое подобие какое, Христе Иисусе Господи Владык! Так я взирал Норвение святое, Того, кто, окруженный миром зла, «Жил, созерцая, в внеземном покое». Нерукотворный лик — образ на куске ткани, считавшийся подлинным отпечатком лица Христа и хранившийся в соборе святого Петра в Риме. «Сын милости, как эта жизнь светла, ты не постигнешь». Если горни сени, так начал он, не вознесёшь чела. Но если взор твой минет все ступени, он в высоте на троне обретёт царицу этих верных ей владений. Царицу, то есть деву Марию. Я поднял взгляд как утром небосвод в восточной части озаренный Ала, светлее, чем в той, где солнце западет, так, словно в гору, движа из провала, глаза я увидал, что часть каймы все остальное светом побеждала. Часть каймы, то есть... Часть верхнего ряда амфитеатра. И как сильнее пламень там, где мы ждем дышло фаетону роковое, а в обе стороны все больше тьмы, так посредине пламя заревое, Та орифламма мирная лила, А по краям уже не столь живое. Дышла фаэтону роковое, то есть дышла солнечной колесницы. Орифламма алая боевая хоруквь французских королей. Здесь мирные Орифламмы названа лучезарная часть верхнего ряда. И в той середине, распластав крыла, я видел, сонмы ангелов сияли. И слава их различную была. Пока они так пели и играли, Им улыбалась красота, да я отраду всем, Чьи очи к ней взирали. Красота, то есть Дева Мария. Будь даже равномощна речь моя, воображению как она прекрасна, и смутно молвить не дерзнул бы я. Бернард, когда он увидал, как властно, сковал мне взор его палящий пыл, свои глаза к ней устремил так страстно, что и мои сильней воспламенил. Его палящий пыл, то есть предмет его обожания. Песнь тридцать вторая В свою отраду вникший созерцатель, Повел святую речь, Чтоб все сполна Мне пояснить, как мудрый толкователь Ту рану, что Марией сращена, И нанесла и растравила ядом Прекрасная у ног ее жена. Турану смысл у ног Марии во втором сверху ряду